Супруга Петра Ивановича, Лизавета Александровна, утешала его со всей нежностью друга и сестры. Он поддавался охотно этой милой опеке. Все такие натуры, какова была у него, любят отдавать свою волю в распоряжение другого. Для них нянька — необходимость. Наконец, страсть выдохлась в нем. Истинная печаль прошла.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 Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбой урок, или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людьми чиновное и денежное значение? Для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства? Бог знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо.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 «Мало ли там у вас было искренних излияний», — сказал он сердито. «Шептались, шептались, и все еще не перешептали всего о дружбе да о любви. Теперь меня путают». «Зато это в последний раз», — сказала Елизавета Александровна. «Я надеюсь, что после этого он утешится». Петр Иванович недоверчиво покачал головой. «Есть ли у него деньги?» — спросил он. «Может быть, нет?»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 Которая не устоит перед горстью золота, которая боится двусмысленного слова, но той, могучую дружбою, которая отдает кровь за кровь, которая докажет себя в битве и кровопролитии, при громе пушек, подревом буль, когда друзья лабзаются прокопченными порохом устами, обнимаются кровавленными объятиями, и если пилат ранен насмерть, арест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 потому что люди не способны возвышаться до того понятия о дружбе, какая должна быть. «Если люди не способны, так и не должна быть», — сказал Петр Иванович. «Но бывали же примеры. Это исключения, а исключения почти всегда нехороши. Окровавленные объятия, страшная клятва, удар кинжала». И он опять засмеялся. «Ну-ка, «Прочти о любви», — продолжал он, — «у меня и сон прошел».